лес. Так получается, что обычно туда пребывают в сумерках. Так всегда говорила Нана. Я вспоминаю эти ее слова, когда в наступающих сумерках вижу огоньки, сияющие на фоне леса, словно бусины чёток, словно ожерелье. Впереди и справа сверкает санопорт. Руки дорожат, но в голове, Необъяснимая лёгкость. Холмы растут на глазах, но ветер спал, парус обвис, и мне приходится грести. Мария и Кедлат уснули, чему я только рада, потому что больше не вижу обиды в её глазах. В гавани стоит корабль, но людей нет. Прилив несёт нас к берегу, и я в меру сил стараюсь направить лодку к маленькой бухточке слева от гавани». Сияющее ожерелье уходит из виду, днище скребет о камне, и Мария с кидлатом просыпается. Мария оглядывается, за каменистым берегом у Грюма качается лес. — Ами, у тебя все получилось! — она смотрит на меня и улыбается. Узел в груди распутывается. — Мы берем наволочки и шлепаем по мелководью. Впрочем, для кедла оно не такое уж и мелкое, и он цепляется за ноги Мари. Твердая земля под ногами кажется предательски ненадежной, как открытое море. Мы присаживаемся на минутку. Во рту пересохло, и долька апельсина, которую предлагает Мари, поет на языке. Недалеко от берега колышется и ударяется о камни что-то узкое и вытянутое — наша лодка отлив унесет ее в океан, если только она не утонет раньше, набрав воды. А может быть, кто-то наткнется на нее и снова приведет в порядок. «Прощай, лихим», — шепчу я. «Пора идти», — говорит Мари. «Идти через лес в темноте, разве не приключение? Вот только у меня чувства другие, и думаю я лишь о том, какой большой лес и какие маленькие в нем мы». «Скоро сюда придет муссон. Тучи сгустятся и прольются дождем, смывая пыль и очищая воздух. Пока же есть ощущение нависшего низко-тяжелого неба, под которым и дышится с трудом. Пересекаем дорогу, которая когда-то привела нас с кедлатом в порт, и идем дальше, держась ближе к тени, чтобы, услышав кого-то, подняться выше». Идти вдоль дороги, оставаясь на безопасном расстоянии, должно быть достаточно легко, и самое важное, что ведет она в наш городок, Кулион. Поросшие лесом холмы высятся над нами, притихшие и настороженные. Грунт здесь плотный и твердый, и заметить змею среди валяющихся на земле веток в сумерках невозможно. Что будет, то и будет, — говаривала, бывала, Расита. Главное — не мешать, и все важное само собой устроится. Подход вроде бы легкомысленный, и я не уверена, что верю ей, но о мертвых думать плохо, дурно, так что я решаю не изводить себя бессмысленным беспокойством. Змея так змея, тень так тень. До реки мы с Мари идем молча, кедла тоже, но он всегда молчит. Я вспоминаю, что река пересекает тропинку неподалеку от нашей проселочной дороги и ощущаю волнительный трепет в груди. Вот только идем мы намного медленнее, чем я представляла. Переправа заняла целый день вместо пары часов. А сколько еще понадобится времени, чтобы дойти до брода? Деревья отступают, и луна заливает землю серебристым светом. Я снимаю сковороду, которую несу на спине, и набираю в нее воды для питья. Вкус чеснока и креветок чувствуется до сих пор. Лес окружает нас неподвижной, но немолчаливой стеной. Мы слышим лягушек, негромкий плеск рыбы в реке, треск насекомых. «Жаль, нет сетей, или хотя бы удочек вздыхаю я». «Зато есть кое-что получше, мой лучший трюк. Я покажу тебе, что не совсем уж ни на что не годное». Мари поднимает свою безвольную руку и подмигивает, мол, это только шутка, но я все равно краснею от стыда. «Возьми». Она показывает на плоский камень под ногами. «Подними и приготовься». К чему приготовиться, я не спрашиваю. Мари ложится на берег у реки и опускает руку в воду. Кедлат присаживается рядом и внимательно наблюдает. Некоторое время, довольно долго, ничего не происходит, но я не вмешиваюсь. Потом возле ее пальцев что-то мелькает. Рыба начинает покусывать кожу. Я замираю. Мари неподвижна. К первой рыбешке присоединяются другие, но лишь когда компанию пополняет крупная серебристо-зеленая тилапия, Мари быстро опускает в воду вторую руку и, подхватив рыбину снизу, выхватывает ее из воды и бросает на берег. Тилапия падает в двух ярдах от меня и бьется беспомощно, беззвучно хватая воздух. «Убей ее!» Я понимаю, что от меня требуется, но еще никогда никого вот так не убивала. Мясо у Роситы всегда брала завёрнутым в толстую бумагу, а крабов просто бросала на сковородку и уже не смотрела, что с ними будет дальше. Ами! Рыбина бьет хвостом, взлетая чуть ли не до моих коленок и понемногу приближаясь к реке. Мари поднимается и протягивает руку за камнем. Я отдаю его не сразу, надеясь, что несчастная Тилапия успеет добраться до воды. Камень падает, и Мари закатывает глаза и отбрасывает его ногой от рыбы. Чуть не сбежала. На нижней стороне камня темное пятно, и смотреть на рыбину нет ни малейшего желания, но я все же вижу ее краем глаза. Она еще трепыхается в руке Мари последний удар о камень и никакого трепыхания. На глаза наворачиваются слезы, кедлат уже хлюпает носом. «А без этого нельзя было обойтись», — говорю я, и слышу в своем голосе сердитые нотки. «Без чего?» «Без того, чтобы бить еще раз». Мария изучает свой палец под жабрами и, наклонив голову, смотрит на меня, как озадаченная птица. Она умирала, ей было больно, я думала убить ее камнем с первого раза, так милосерднее. Я фыркаю, с рыбы что-то капает на камень. мари с виноватым видом протягивает тилапию мне. Ами, сама я ее приготовить не могу, поможешь? Лицо у нее такое обеспокоенное и доброе, что мне становится не по себе». Да, конечно, я решительно киваю, только, извини, не знаю как. Нет, это ты меня извини, думала, ты уже видела такое раньше. Это... это просто еда, а нам надо поесть. Понимаю, я краснею от смущения. Когда станем потрошить, будет много крови. Дело не в крови, так оно и есть. Дело в том, что это смерть. Мари робко улыбается, потом опускается на колени и промывает рыбу в речке. И снова протягивает мне. Тела Телапия чистая, такая же, какой была, когда ее вытащили из воды. Нана часто покупала рыбу у бондака, и я помогала готовить ее, наверное, сто раз. Во рту уже не так сухо. Я смываю с камня темное пятно, и обеими руками беру твердое холодное тело кладу его на землю. Мари и кедлат перебирают камни на берегу, ищут поострее. Держать лапию за хвост провожу зазубренным краем по рыбьему боку. Чешуйки падают, как крохотные зеркальца, прилипают к камню и пальцам. Отрезаю и кладу в сторонку плавники, просовываю палец под жабры и вспарываю брюшко. Выгребаю внутренности. Мари, к моему удивлению, отворачивается, не такая уж оказывается и хладнокровная. Разрезать рыбину аккуратно не получается. Камень недостаточно острый, поэтому я промываю ее внутри, после чего мы по очереди пальцами отрываем мясо от костей. Она свежая, поэтому ее можно есть сырой, хотя вкус не так хорош, как у жареной. Ем и стараясь не думать ни о пиршестве с Наной на берегу, ни даже о лука и его булькающем котле с рисом. Отправляю в рот последний кусок, и тут Мари толкает меня в бок. Кедлад свернулся на земле и уже спит. «Надо разбудить», — говорю я. «А может, и нам стоит немного вздремнуть. У меня просто нет сил тащить его на себе». Я перевожу взгляд на малыша и вздыхаю. Каждая потраченная на сон минута — это минута, отдаляющая меня от Наны. Но и будить Кеглата было бы слишком жестоко. Смотрю на речку, туда, где она исчезает в чаще. Может пойти одной, но тьма вдруг кажется пугающей. «Несколько часиков не повредят», — говорю я, и ноги откликаются болью, словно они лишь сейчас осознали, какой проделали путь. Мари кивает и устраивается рядом с кедлатом, спиной к нему. Я ложусь с другой стороны от него, лицом к реке. Вода тихо шепчет что-то, переливаясь через камни. В траве трещат насекомые».